Глава сорок шестая. Сейчас. На царапном и уке из двери выскользнула кошка. Исида удивилась Тэ, наклонившись погладить ее. Эй, где твоя хозяйка? Почесав кошку за ушком, она нащупала что-то прикрепленное кошельнику. Сложно было разглядеть в тусклом свете, но Тэ, найдя конец узкой ленточки, развязала узелок. Исида раздраженно зашипела и, выслабившись прошмигнула мимо, оставив в руках Теи тяжёлый предмет вроде монетки. Проведя пальцами по поверхности, она поднесла находку к глазам, рассматривая. Брошь дамы Хикс. Тея никогда не видела, чтобы женщина её снимала. Скинув покрытые грязью ботинки, она быстро прошла к комнате настоятельницы в дальней части дома. У двери Тея помедлила. Вдруг дама Хикс просто рано легла спать. Беспокоить её не хотелось. Из-под створки пробивался слабый свет, и Тэ решила, что не ошиблась. Она вернёт брошь утром. На завтраке настоятельница не появилась, так что, проводив девочек в школу, Тэ вновь подошла к её комнате и постучала. Подождала, постучала снова, но ответа не было. Разочарованно подёргав за ручку, она с удивлением обнаружила, что дверь не заперта, и мягко толкнула её. Ау Крик эхом разнёсся по пустой комнате. Заглянув внутрь, Тея закашлялась, вдохнув ледяного воздуха, и с удивлением огляделась. Если не считать мебели и свёрнутого покрывала у изгожья кровати, мало что указывало, что в комнате вообще кто-то жил. В комнате витал слабый запах трав, и взглянув в сторону окна, Тея увидела горшочек с мазью поверх книги в вытертой обложке из красной кожи, а рядом билел клочок чего-то ещё. Шок Ты взяла его в руки и посмотрела на свет. Ткань казалась почти прозрачной, вытканные цветы словно висели в воздухе. Ты бережно подняла с подоконника книгу с грозящим оторваться корешком. Действенные травы и растения. Открыв её, ты вздрогнула. На форзаце выцветшими чернилами было выведено каллиграфическим почерком Rowan Caswell. Положив книгу на место, ты беспомощно огляделась. Куда же делась настоятельница? В новый дом их должны были переселить только на следующей неделе. Так почему же дама Хикс уже освободила комнату? И как у неё оказалась книга, принадлежащая бывшей горничной? Книга, которой несколько сотен лет. Какая-то бессмыслица. В главную дверь постучали, и Этя пошла открывать. На пороге стоял долговязый рыжеволосый мужчина, и она заморгала, пытаясь вспомнить, где могла его видеть. Джеф, напомнил он и улыбнулся, показывая неровные зубы. Ну, конечно, вы наш фотограф. Здравствуйте. Как ваши дела? Боюсь, девушки сейчас на занятиях. Нет, нет. Я принёс вам снимки. Он протянул ей большой коричневый конверт. Простите, что так долго. Завалили работой. Начало года, ну вы понимаете. Извинился он, отбрасывая волосы с лица. Там по фотографии для каждой из девочек Пришлось немножко поколдовать с обработкой, сконфужено добавил мужчина. А что такое? Непонятная тень на всех кадрах. Один оставил как есть, он сверху. Попрощавшись, ты провела пальцем по клапану конверта, открывая. И действительно, фотография сверху отличалась от других. На том месте, где стояла дама Хикс, когда они фотографировались в саду, билело размытое пятно. Единственный след Что она вообще там была? И все кусочки головоломки с щелчком встали на место. Видела ли она когда-нибудь настоятельницу с кем-то ещё? Кроме того утра в саду, она никогда не оказывалась в комнате одновременно с девочками ни за ужином, ни когда они отправлялись утром в школу, ни когда готовились ко сну. Упоминал ли они и вообще кто-нибудь из школы? Или Мойра и другие женщины, работающие на кухне? Клер Директор Фокс. Ты пыталась вспомнить, но ничего в голову не приходило. Неужели она была такой слепой? Не могла же ты просто выдумать её. Ведь дама Хикс принесла ей мазь, разговаривала с ней, подбадривала, но касалась ли хоть раз? А сама ты чувствовала ли тепло кожи и вообще живого человека под одеждой? Она потрясла головой, пытаясь опровергнуть, что же было реальным. А что нет? Убедить себя, что не сошла с ума. Хотя бы не совсем. Не удостоверившись взять ключи, Тея вышла из дома и побежала по тропинке в Сэмберборн. Ей вдруг невыносимо захотелось выбраться из давящих стен, вдохнуть свежего воздуха, увидеть небо, смыкающееся на горизонте с холмами. В конце главной улицы путь ей преградила авария. Маленький автомобильчик серьёзно пострадал от столкновения с внушительным внедорожником. полицейская машина уже стояла на месте, медленно мигая спецсигналами. И хотя сбившиеся в кучу пассажиры ещё были в состоянии шока, похоже, обошлось без серьёзных травм. Те решила обойти место происшествия через церковное кладбище, подумав, что возможно, даже встретит там Фиону и сможет немного успокоиться, поговорив с ней. Из открытого окна лилась музыка. Хор диптировал реквием, а фишис с программой концерта повесили ещё несколько недель назад. Мелодия парила в воздухе, голоса брали то высокие ноты, то низкие, придавая месту безмятежную атмосферу, и главная улица с её гудящими машинами и шумом колёс будто осталась далеко-далеко. На одной из могил покоился букет лилий. Из любопытства я подошла ближе. Скромный надгробный камень, небольшой, округлой формы, от возраста покрылся жёлто-зелёным лишайником. Выбитую на нём надпись с трудом Но можно было разобрать, и УТЕ перехватило дыхание. Незабвенной памяти Роуэн Кесвел, любимой супруги Томаса Дина, матери Люси и Уильяма и Грейс, родившейся 31 октября 1754 года и скончавшейся 5 ноября 1804 года в возрасте 51 года. Тея провела пальцем по высеченным в камне словам: словно доказывая себе, что это все в заправду, и ей не чудится, Роуэн Кэзвел прожила долгую жизнь, по крайней мере, по тем меркам. А раз ее похоронили на церковном кладбище, получается обвинения в колдовстве к ней не прилипли. Это странным образом успокаивало. Дата ее смерти совпадала с датой вчерашнего дня. Двести пятнадцать лет спустя в верхней части надгробия виднелась пятиконечная звезда. а внизу стрела, точно такая же, как на броши дамы Хикс, общества женщин, которые оберегали друг друга. Теперь всё приобретало смысл. Что там у тебя? спросила Клэр, указывая на книгу в руках Тэи. Они встретились днём после уроков в учительской, когда Тэи уже собиралась возвращаться в дом шёлка. Это история дома торговца шёлком, дома шёлка. В ней упоминается о горничной, про которую я тебе рассказывала. её обвинили в колдовстве, что прекрасно подходит для моего исследования. Похоже, я нашла её могилу на церковном кладбище. Может, вот и причина остаться? С надеждой спросил присоединившийся к ним Гарет. Ага, широко улыбнулась Тея. Я бы сказала, у меня множество причин. Солнце уже садилось, расписав небо в восхитительной оранжевой гамме и добавив облакам розово-золотистый оттенок. Так что Тея решила пройти к особняку по тропинке вдоль реки. Проходя у самой границы школьной территории и игровых полей, она спустилась к реке, в итоге обойдя дом Шолка сзади, а подойдя к калитке, ведущей в сад, всё же решила пройти дальше в Сэммерборн, по-прежнему размышляя о своём необычном открытии. До те её доносился шум мельницы и рокот бурного потока. На тропе показалась развилка. Часть её извиваясь, вела к воде, к самой реке было не подобраться. Из-за колючек заросли ежевики и боярышника в шипах, и без единой ягодки. Туда она спускаться не стала, а свернула к деревне и так и не увидела тёмную фигуру черноволосой горничной, скрутившейся в зарослях крапивы, ивёнка. Текст читала Оксана Кашникова.